В помещении горел яркий свет. В лицо дохнуло чем-то давно позабытым. Здесь смешивались запахи медикаментов, металла, каких-то химикатов. Повсюду на столах, похожих на слесарные верстаки, громоздилось непонятное оборудование. Мнемотехник оказался абсолютно лысым мужиком средних лет. На нем не было защитной экипировки, он носил джинсы и драный свитер,